Такого разговора между парижанками не услышишь. Парижанки обычно слишком заняты своими мужчинами и им не до задушевных бесед с подругами. Но ведь Натали красиво, в ней нет ничего буржуазного, и она любит его. Жэль улыбнулся. Ну, разумеется, будем встречаться. Будем время от времени ходить для разнообразия на Вестерны. А по телевизору как раз сегодня вестерн передаются «Крушался роже». В следующий раз, дружище, мы с вами вдвоем останемся дома. Проведем вечерок по-холостяцки. А жен пошлем в театр, пусть смотрят свои драмы. Мысль о таком вечере столь явно ужаснула Жиля, что Натали нервно рассмеялась. Она тихонько смеялась еще и в театре, и в темноте взяла его за руку. В ответ он забрался под ее меховую пелерину и положил руку ей на бедро, чтобы взволновать ее и подразнить, но она уже не обращала на него внимания. Так ее захватил спектакль, действительно прекрасный, тогда как Жиль, в нервном возбуждении, да еще оттяжелев после бесконечного обеда, почти ничего не слышал. В антракте они пошли, как водится, выпить виски — И пока женщины обсуждали пьесу, а Рожау угрюмо глотал одну рюмку за другой, Жель смотрел вокруг. Казалось, все провинциалы назначили друг другу свидания в этом театре. Тут были молоденькие парочки и супруги зрелого возраста, по две, по четыре пары. Дамы в более или менее элегантно сшитых с кунсовых или норковых пелеринах, все были пинаряжены и горды, что попали сюда. И разглагольствовал ли о замыслах драматурга, самодовольным, нарочито развязным тоном, свойственным французским буржуа. Жель знал, что на премьерах бывает то же самое, только публика более элегантней. Но ему вдруг показалось чрезвычайно важной именно эта элегантность, благоприобретённая или врождённая. Нужно быть либо снобом, либо уж коммунистом. Но Жиль не мог решиться ни на то, ни на другое. Выпив на прощание неизбежный пассашок в мрачном баре возле театра, они, наконец, расстались. Сидя за рулем в своей старой синке, вернувшейся в строй, Жиль хранил осторожное и слегка язвительное молчание. Наконец Натали печально произнесла. «Ты ужасно скучал, правда?» «Нет, — ответил Жиль, — пьеса хорошая. Поедем в клуб, выпьем по последней рюмке, хорошо?» «А знаешь, она была очень славная девушка», — продолжала Натали, не отвечая на его вопрос. «Такая была милая, такая романтичная». «Да, в ней есть обаяние», — заметил он. «Только жаль, что вышла замуж за такого типа». «Да, очень жаль». Жиль с улыбкой повернулся к ней. «Знаешь, Натали, я очень тебя люблю». Он и сам не знал, почему это говорит, просто чувствовал, что надо сказать ей это. Натали не ответила, только сжала его руку, лежавшую на руле. Они подъехали к клубу. Дым, голдеж, возбужденные голоса, знакомое лицо контролерши в дверях Что это подействовало на Жиля как в струя свежего воздуха. Даже странно. Они сразу нашли свободные столики и торопливо выпили. Жилю стало легко и весело, ему хотелось захмелеть, говорить глупости, подраться с кем-нибудь для смеху, подурачиться. Вдруг он увидел на другом конце зала Жана в какой-то незнакомой компании. Жан поманил его рукой, и Жиль тотчас встал, увлекая за собой Натали. Ну вот, наконец-то, он оказался среди своих, среди полуношников, дегенератов, алкоголиков, никчемных людей. Только подойдя к столику, он увидел Элоизу. Она была очаровательна в экстравагантном кожаном костюме с очень короткой юбкой, вся обвешанная цепочками. Она улыбнулась Желю без всякого смущения, бросила на Натали одобрительный взгляд и... и представила им какого-то рослого подвыпившего американца. Есть женщины, которые обожают знакомить всех со своим официальным любовником. Жан, улыбаясь, встал, усадил рядом с собой Натали. Жиль не сомневался, что сейчас у них пойдёт разговор о пьесе. Жан любил беседы такого рода, и значит, всё будет хорошо. А он, Жиль, может немного разойтись, вновь почувствовать себя холостяком. Американец обхватил его за плечи и всё пытался под грохот музыки что-то сказать, но Жэль не понимал.